— Возможно, вполне возможно, чтобы успокоить его, — ответил Юрий Петрович. И заметил, как расслабились крутые плечи Чугуева, словно он освободился от чего-то невидимого, давившего на него. Юрий Петрович усмехнулся про себя. «Ха -ха, обидчив этот Чугуев, если что-нибудь не по нему, сразу нахмурится, затаится Бог весть, о чём он думает в такие минуты. Лёля сказала, узнав, кого он взял себе в шофёры, а ты всерьёз рискуешь. У этого парня наверняка комплекс обиды и счёт к тебе. Но он ответил, это не имеет значения, шофёр он хороший. И Лёля спорить не стала. — К шести должны быть на заводе, — сказал Юрий Петрович. — Помню, — кивнул Чугуев. Теперь красная полоса на спидометре перевалила за 120. За год, что они ездили вместе, Юрий Петрович не замечал, чтобы Чугуев чему-нибудь радовался или удивлялся, о чем-нибудь всерьез тревожился или беспокоился. Он реагировал только на распоряжение и отвечал, если его спрашивали. Юрий Петрович угадал, что так будет в первый же день их встречи, Когда этот человек вольной походкой прошёл от дверей кабинета, к его столу насмешливо уставился, ничем не выдав, что узнал своего одноклассника. И только позднее не выдержал и спросил. «Так вы что же меня не узнаёте?» Юрий Петрович ответил. «Узнаю. Очень даже хорошо узнаю, Михаил Николаевич. Вот этот-то короткий разговор... и отбил черту между их прошлым и настоящим. И ничего больше не надо было объяснять и выяснять. Все сразу стало на место. Каждый делал свое дело. И это устраивало Юрия Петровича. Автомобиль был для него всего лишь средством передвижения. И Юрий Петрович только сетовал порой, что средство это при нынешних темпах несколько устарело. По его настоянию завод зафрактовал у аэрофлота самолёт, его использовали для связи с заводами-поставщиками и смежными. И это оказалось дешевле, чем отправлять туда на месяцы толкачей. Юрий Петрович привык к молчанию Чугуева. Да и до него старался брать мало разговорчивых. Он любил поразмыслить во время езды, сколько чудесных идей возникало у него именно в поездках. и раздражался, если его отвлекали. Но молчание Чугуева было особым. Этот человек с расплющенными тяжелыми ладонями, которые легко, даже нежно покоились на баранке руля, словно бы воздвиг между собой и Юрием Петровичем прочную стенку. И за ней Юрий Петрович чувствовал себя надежно. Поначалу он ощущал его оберегают, Потом это ощущение укрепилось, стало обыденным. Может, поэтому ему так легко думалось в машине. Здесь был особый мир, в который никому не дано было проникнуть. Мир этот принадлежал Юрию Петровичу только ему одному. Он взглянул на часы. Пожалуй, поспеют к шести. Жизнь Юрия Петровича Полукарова, способного инженера, работящего, целеустремленного человека, могла все же сложиться иначе, если бы не Лёля, его жена».